Глава шестнадцатая. Договорившись с Иль встретиться через несколько часов у нас дома, я отпустил ее с Фри. Жаль, не увижу, как она отреагирует на новость о свадьбе сестры. Сам же пошел бродить по владениям защитников. Весьма вероятно, что очень скоро здесь все изменится, так что хоть гляну напоследок. Да и со многими людьми, ставшими почти родными, может, придется расстаться навсегда. «Саша!» Вот с той же Ритой, например. «Привет, Ритуль!» Мы обнялись. Что, грустный такой? Да не то, чтобы грустный, пожал плечами я. Просто размышляю о том, что мы здесь сделали, о людях, о будущем. Но это не так плохо, улыбнулась женщина. А о будущем думать лучше, чем о миллионах бессмысленных смертей, как я регулярно делаю. Могу тебе порекомендовать своё же зелье из груши и ещё каких-то трав. Убирает такие мысли напрочь. А я тебе не говорила, что оно со второго раза привыкание вызывает, засмеялась Рита. У меня сопротивление ядом, мне пофиг. Я прижал её к себе. А помнишь, как мы в первую ночь тебя из машины вытащили? Как забыть? Через день в кошмарах вижу. Могла ты себе тогда представить всё это? Я обвёл рукой битком забитый людьми город. Сколько мы своими руками меньше, чем за 5 месяцев построим, и чего достигнет каждый из нас? Конечно, нет, Сашуль. По щекам женщины потекли слёзы. И в те дни, когда мне не снятся кошмары, мне снится наш город, как он растёт, развивается. Счастливые лица, детки повсюду. А земля тебе снится? Никогда. Если нас пошлют назад, оставлю дочери записку и первой встану в очередь, чтобы вернуться сюда. Это был день, а вернее, ночь встреч. Я ходил по городу, периодически поглядывал на озаряемый вспышками взрывом противоположный берег и общался со всеми друзьями и знакомыми. Фурфур давно перестала стесняться и не слезала с моего плеча. И надо заметить, она уже почти никого не пугала, а некоторым особенно безбашенным снисходительно позволяла гладить себя между ушами. Хорошие новости пришли после сбора информации. Почти все люди из мира отбора получили по второй особенности, а некоторые сразу по две. Горки всё поняли и даже не пытались сделать хорошую мину, а просто быстро драпали. Но на всякий случай мы восстановили линию обороны. В конце концов, они не единственные и не самые опасные из наших врагов. Точно в назначенное время вернуло силы, и мы провели ещё несколько часов в присвечах и в минимуме одежды. Через 10 часов после разговора с Петей в офицерской таверне собралось больше 30 человек. Присутствовали лидеры всех участвующих в подготовке к битве с мильцами гильдий и почти всё руководство защитников. Пришли даже король Виленк и Андрей, хоть они ещё и не взяли 32-й уровень. Время позволяло, да и благодаря излишкам адреналина перемещения между мирами стали гораздо доступнее. Мы долго не могли перейти к сути. Разговоры постоянно возвращались к недавней крупной победе или обсуждению этапов глобального события. У всех налита И выдержал я и поднял кружку над головой. Давайте ещё раз до дна за победу. И уже перейдём к планированию будущего. За победу! Ура! Все поднялись с деревянных скамей и со всех сторон раздался звон посуды. Внимание! Я повысил голос, и вокруг воцарилась тишина. Резюмирую. До конца четвёртого этапа глобального события 16 часов. Потом будет несколько дней перерыва и неделя финального соревнования. Мы идём с опережением графика. Уже сейчас у нас помень у четырёх бойцов тридцать пятого уровня, есть 25 тридцать второго и старше. К моменту решающей битвы их будет под 100, если роботов в мире отбора хватит, ставил Иван. Сейчас наш уже 1.000 км от базы вынуждены бегать в одну сторону и полторы в другую. И не палявно ли такой геноцид устраивать? добавил осторожный Андрей. В азнях метаться, пожал плечами я. Мы уже опалимся везде, где можно, так что назад дороги нет. Если придётся, будем атаковать тем, что есть. К тому же мы теперь знаем, что гмеильцы нам сильно уступают, и вообще не факт, что сумеют пробить нашу оборону, если нападут. Они могут переместиться на дно землю. Мы к этому готовы, и с помощью портала можем вернуться назад. Так что хватит нагнетать. Я взял снова наполненную лёгкой кружку и сделал несколько глотков. Саму операцию по захвату станции мы уже обсуждали. Так что давайте лучше подумаем о том, что будем делать, когда она окажется в наших руках. Опасно делить шкуру неубитого медведя, Светку суверно постучало по деревянному столу. Согласен, но возможно, у нас будет сильно ограничено время и непредсказуемые условия, поэтому лучше хотя бы в общих чертах накидать план сейчас. Мм, можно я? Лёха поднял руку и, когда ей кивнул, продолжил: Многие все ещё слышали, но я хотел рассказать об очень странных ощущениях, которые возникают, когда тебя накрывает неограниченная волна плинжа или виолета, не дадут соврать. В общем, появляется какое-то непредаваемое чувство всемогущества и сопричастности. Но самое любопытное, что одновременно возникает какая-то лютая ревность к тем, кто владел этой силой раньше, к мейльцам. В моём случае и девчонки подтвердили, что у них то же самое было. Я просто все 10 минут кайфовал, представляя, как вырежу всю их расу до последнего младенца. Сейчас этого нет, но уверен, это вернётся, стоит мне снова попасть под волну энергии. То есть, слово взял главный аналитик Виктор. "Вся их эта затея имеет под собой основания?" "Да, похоже на то. А нам не пофиг?" удивлённо подняла брови Светка. "Значит, хорошо, что они напали на нас раньше. По крайней мере, совесть мучить не будет." Когда мы нападём на их родной мир и остальные планеты, где они расселились. Да тут не в этом дело, я снова взял слово. Из того, что я услышал от ребят, можно сделать вывод, что Плинш нас чуть ли не насильно потащит домой к мейльцам, а поспешность несёт серьёзные риски. Собственно, в этом и заключается мой главный вопрос. Вот, допустим, стоим мы на станции, и вот стационарный портал ведёт в мир Синекожих. Я могу войти. Запомнить точку отдаления, чтобы избежать возможных ловушек, вернуться и открыть туда портал. Да и не сможешь, бурно грел. У тебя от хат особенности будет. Ну пусть Лёха там или Илья, неважно. Отмахнулся от несущественного комментария я. Ну и прыгнем мы туда в несколько сотн рыл. А дальше что? Даже если им нечего нам будет противопоставить, и они просто выстроятся в ряд, потребуется годы, чтобы вырезать их. Очевидно, что нужно копить армию. Произнёс Иван: Вот, а где мы будем её делать? Здесь, естественно. На данный момент здесь ресурс ограничен. Саша, Палыч встал из-за стола. Наконец-то ты задался серьёзным вопросом. Я несколько раз пытался с тобой над всем поболтать, но тебе всё некогда. По сути, я всё обдумал уже. Да? Я отвёл глаза и схватился за кружку. Ну, вещай тогда. Это будет долго. Е, возможно, кому-то покажется нудным, и во многом касается принципа работы плинжа, как я у себя представляю. Так что, если кому не интересно, на полчайку можешь пойти погулять. Он обвёл присутствующих взглядом, но, разумеется, никто не ушёл. Тогда слушайте. Инженер прошёл между столами и встал за барную стойку. Что мы доподлинно знаем из Сашиных снов, да просто в двух мильцев и собственного опыта, то, что экспериментальные миры созданы в фронтовой волной плинжа. что они закрыты снаружи куполами, не пропускающими его, и что со станцией управления можно поток энергии регулировать. И первый вопрос — что произойдет, если эти купола вокруг планет убрать? «Мы все умрем», — предположила Света. «Мы все умрем, если вдруг исчезнет гравитация. Но от гмиильца я знаю, что эти миры автономны, и как минимум лет двадцать, даже если взорвать станцию, они проработают в таком режиме. Опережая следующий вопрос, скажу». «Небесных светил поблизости нет, так что радиация нам тоже не угрожает». «Хорошо, что сразу успокоил», — хмыкнула Светка, очевидно, не собиравшаяся ни о чем таком спрашивать. «Я другое имею в виду», — продолжил Палыч. «Вот этот весь опыт, особенности, способности в вещах, система в общем. Что из этого нам дает плинш, а что внедрили гмеильцы?» «Я думал, это все плинш», — снова проговорила Светка. «Не совсем». Инженер поднял указательный палец. Весь его торжествующий вид говорил о том, что он сейчас откроет нам главную тайну бытия. По всему выходит, что плеень ждёт интерфейс, возможности рости по уровням и качаться. А всё остальное, вроде получения награды на пиках, настроили сами геймдизайнеры, возможно, с помощью созданных в лучшие времена крутых артефактов. Не сходится, громко произнёс Иван. «Если бы они могли так делать, они бы просто напекли себе крутейших артефактов во фронте волны. Если бы не нахлобучили нас, то, по крайней мере, уравняли бы силы». «Ха, ты не понял», — усмехнулся Палыч. «Думаю, что пики — это древние артефакты гмеильцев, или еще более древних рас, созданные во времена, когда они и были во фронте энергии. Синекоз же умеет их программировать на разные действия, например, на получение награды за что-то». «Награду генерирует стол посредством трансформации Плинжа, но она сама зависит только от того, кто ее получает. Когда-то это был источник первичных артефактов со способностями, которые потом дублировали 33-е уровни. Но сейчас из-за своей деградации и врождения гмельцы ничего толкового не могут в них получить». «Ну, тогда получается, как я сказала». Торжествующе улыбнулась Светка. «Все-таки система — это сам Плинж». «Ну, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а В общем, что всё это значит в контексте основного вопроса? А то, что на данном этапе эти миры действительно идеальное место для набора силы. И именно на них, после того, как закончат эксперимент, гмиильцы планировали взращивать свою армию будущего. И нам нужно просто убрать купол, чтобы энергия лилась рекой и отключились те ограничения, что тут есть. В первую очередь, тридцатикратный лимит на проходы испытаний. Ведь существо тридцать пятого уровня в хороших артефактах фактически не сковано в перемещениях. Если врубить бесконечный плинш, он может за секунду оказаться рядом с любой из видимых нами звёзд». «И сгореть херам собачьим», — шепнул Лёха. «А как получилось, что в мире отбора у нас по одной особенности, а в мире испытаний у вас до хера?» — спросил Семён. «М-м, тут можно только теоретизировать. А до этого что было?» Снова шепнул Лёха. Скорее всего, это связано с энергией попавших сюда элементов ландшафта. И вообще, вероятно, не было рассчитано заранее. Ведь гмиельцы проводили эксперимент, и сами многого не знали». Палыч взял кружку и принялся не спеша пить, видно, выигрывая время для формулировки. «Из той же серии, как мы случайно, благодаря ошибке и безвыходной ситуации, в которую в свое время попал Саша, смогли получить адреналин». Эти миры испытания отличаются. Сюда перенесли семь разумных рас вместе с большими кусками их миров, возможно, поняв, что тут развитие и влияние Принджа значительно сильнее. Гумильцы подстраховались и в 10 раз уменьшили поступление энергии. Насчёт особенностей не факт, что в этом дело, сказал Виктор. Там же навыки другие, и ограничения на них стоят. Возможно, у Пиков есть функционал, как-то ограничивать разумные существа. В любом случае, это работает только при контроле потока Плинжа. При свободном к нему доступе все будет одинаковым и максимальным у всех». «Ничего не понятно, но очень интересно», — усмехнулся я. «Я правильно понимаю, основная задача — захватить станцию, затем обрубить все возможности гмеильцам быстро сюда вернуться. Дальше за пару месяцев создать здесь армию и уже потом телепортироваться и вкрутить им». «Чип того». «А зачем тогда так много лишних слов до этого было?» — продолжал шепотом комментировать происходящее Леха. У меня два смежных вопроса, не очень важных, но интересных. Можно? На удивление тихим для себя голосом спросил Виллинг. Конечно, кивнул я. В первую очередь, меня интересует технология гмельцев. Ведь они смогли перенести столько народа, плюс продублировать материю. Вы сумеете этому всему научиться? Или нет для у них какого-то неизвестного нам, пусть будет механизма, способного нас всех уничтожить? — Да, известно, хватит. Просто взять нас, как они взяли, с планет и в открытый космос выкинуть. Теперь уже в полный голос ввернул Лёха. — Может, тебе в штаб гмельцев на подработку устроиться? — зашипела на него Светка. — Будешь им гениальной идеи подкидывать. — Насчёт уничтожения два момента есть, — проговорил Палыч. — Первое, у них там какой-то ненарушаемый кодекс, запрещающий это. Зал-таверны сотряс дружный хохот. Ну да, я понимаю, как это звучит в свете того, что они сделали с нами. Но тем не менее, инженер подождал, пока все прокомментируют и выскажутся по поводу того, куда гмельцы должны свой код запихнуть, и продолжил. А второе. Не так-то это просто технически. Скорее всего, была проведена титаническая сложная предварительная работа, и настройки подразумевают перемещение только сюда и обратно. Правда, это лишь мои домыслы. «Поэтому операция по захвату станции должна пройти быстро и четко». «А что касается технологий, конечно, мы сможем ими овладеть. И, сдается мне, в свое время гмиильцы их захватили, уничтожив боли ранних и инициированных». «Все равно нельзя исключать атаки из космоса». Иван в задумчивости стучал пальцами по столу. «Пусть они низкоуровневые деграданты, и мы перекроем им порталы. У них есть флот». И после нашей агрессии их эта неотменяемая пацифистская доктрина может перестать работать. Не исключать нельзя, щёлкнул Палыч. Будем готовиться. Как раз на том корабле, что есть поблизости сейчас, нужно обкатать схему. Вы зря смеётесь над этим неотменяемым законом, вмешалась Иль. Если Гмеильцев её заставила принять та же сила, что мы с Лёшей и Виолеттой испытали, то это серьёзно. Вот есть два нюанса, Иль. Лейдер Русичи посмотрел на Эльфийку. Это было очень давно. Раз. И это не помешало ему строить этот эксперимент. Два. Так что хорошо, что она их как-то сдерживает, но готовиться надо ко всему. Согласен с Иваном, снова заговорил Палыч. Кстати, суть-то не сказал. Скорее всего, после снятия или перенастройки куполов набор обт пойдёт гораздо быстрее. И точно повысится характеристики. Мы, конечно, провели совсем поверхностный анализ и простенькие тесты. Но у всех троих, кто имел связь с бесконечным принжем, реальные показатели той же мощи минимум на 20% выше тех, что должны быть. И это при выключенной обилке. А у Виолетта и вовсе три новые особенности появились. Не сразу, но в течение короткого времени. Так что, весьма вероятно, мы очень быстро получим достаточно 35-х. И мало того, сможем потом пересылать войска на родные миры и обратно. Так и ещё выстроим нормальную планетарную защиту. Это как? удивлённо воскликнула Светка. Да просто, в свою очередь, удивился инженер. Главное научиться эти самые корабли обнаруживать, а уж уничтожать его в нормальных артефактах и скафандрах проблем для сильного бойца и тем более группы не составит. Кстати, о скафандрах можно усилить свойствами. Мы ну, уже работаем над этим. Тот главное, в глазах системы представить его комплектом разного известного ей шмотья, типа своги, курска и так далее. Ясно. Раз уж мы фантазируем, засунув петерню в бороду начал Андрей. Тут же по большому счёту идеальное место для центра будущего межрасового содружества. Куч планет рядом. Можно качаться, строиться, развиваться. Солнца не будет, если купола убрать, проворчал Грел. Да и для диверсий слишком много пространства. Достаточно одному дурачку что-то сломать и нарушить связь между мирами, и они бобры попадают друг на друга. Плюс к тому, мы пока не знаем, что именно этих мори сделали для того, чтобы сложные приборы перестали работать. Я обратил на это. Да, думаю, с технологиями мигмельцев можно что-то придума- Палыч не договорила. Наступила тьма, а потом появилась надпись. По техническим причинам четвёртый этап глобального события заканчивается досрочно. Финальное соревнование начнётся через 2 часа. Подробности ниже.